После двухдневного отдыха Спартак отправил свою конницу на разведку о действиях неприятеля. Через два следующих дня он получил об этом достоверные сведения. Он вышел из Венозы в ночное время, шел весь день и всю ночь, внезапно появился под стенами Рува и спрятался здесь, дав лишь шестичасовой отдых своему войску. В полдень Спартак ринулся на Краса, который полагал, что он и его легионы стоят в Венозе, атаковал римского полководца с яростью, после трехчасового боя разбил его регионы, заставив Краса отступить в сильнейшем беспорядке Кандрии. При этом было убито шесть тысяч римлян и взято в плен гладиаторами 3000 человек. Спустя 8 часов Спартак отправился прямо в Метапонтум. По дороге он велел распять две тысячи пленных, захваченных в битве при Рува, оставив в живых 400 узников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 и составить из них новые легионы. В самом деле, в течение недели к нему прибежало более 16 тысяч рабов, и он постарался сделать из них хороших солдат. Затем, отняв по 2000 человек от каждого из своих восьми легионов, образовал из них другие четыре легиона, что вместе составило 12 легионов, а 16-тысячного прибывших ратников распределил поровну между этими 12 легионами. Таким образом... В каждый регион вошло 4700 солдат, и численность рати Спартака снова возросла до 50 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы. Тотчас же после переформирования своего войска Спартак вывел его из Туриума и, построив кругом на обширной равнине, приказал посредине воздвигнуть высокий превысокий костер, на который велел положить тело Криса, все покрытое благовонными мазями и ароматами. Потом он приказал привести туда триста пленных римлян. Половина из них была одета на манер фракийских гладиаторов, а другая половина — как сомницкие. Он приказал им построиться перед собою. Сам же, весь бледный, с горящими глазами, с дрожащими от ярости губами, в императорской мантии и регалиях, он уселся на возвышение неподалеку от костра, на котором лежало тело Криса. Лица римских юношей были бледны от негодования — У всех от стыда головы свесились на грудь, и многие проливали безмолвные слезы бессильного горя и гнева. — Эй, вы, славные юноши! — молвил Спартак взволнованным голосом, который звучал горьким сарказмом. — Вы, которые происходите от знатнейших фамилий Рима! Вы, чьи предки прославили свое имя наподобие знаменитых разбойников — путем благородных предательств, великодушных грабительств, отменных обманов, блестящих низостей, достославных подлостей, покоряя народы, сжигая города, избивая нации и созидая величие бессмертного города Рима на слезах, на крови, на трупах всех людей. Ну-ка, славные юноши, вы, которые, покинув азиатскую негу вашего пышного города, взялись за слишком тяжелое оружие, что не под силу вам, белоручкам, и пришли сразиться с этими подлыми и презренными гладиаторами, которых справедливо ставят ниже скота. Ну же, славные юноши, вы, которые так часто забавлялись в амфитеатрах и в цирках вашего прекраснейшего отечества кровавыми состязаниями между нами, жалкими, дикими зверями в образе человеческом, вы, которые с таким наслаждением потешались над шутовской резнёю слепых андабатов И, опустив большой палец вниз, требовали с громкими, бешеными криками смерти рецария, упавшего под ударом Мермельона. «Вы, которые упивались зрелищем мучительных судорог, звуками предсмертных стонов сотни фракийцев и сотни сомнитов, убивавших друг друга с яростью зверей вам на потеху среди арены, залитой кровью!» «Ну-ка, докажите теперь вашу пресловутую доблесть!» Позабавьте один разок тех, которые забавляют вас уже столько лет. Ну-ка, сразитесь между собою и убейте друг друга, и умрите с достоинством вокруг костра этого бедного и презренного гладиатора, чья подлая гнусная душа желает утолить свой гнев благородную и преславную римской кровью. Спартак произнес эти слова с возраставшей силой и энергией. Вокруг лица его, дышавшего грозным гневом и жаждаю мести, казалось, зажглось молниеносное сияние. Зрачки его горели мрачным пламенем, и он предстал перед своей шестидесятичетырехтысячной ратью гладиаторов и перед многочисленной толпой жителей города Туриума, приглашенных им на погребение Криса во всем блеске своей мужественной и величавой красоты. Когда он перестал говорить... Из уст всех гладиаторов вырвался бешеный, мощный, неподдающийся описанию вопль. Глаза их сверкали радостью. То была жестокая, но справедливая радость, потому что в этот день это состязание цвета римских юношей являлось возмездием за все выстраданные ими унижения, за то презрение, на которое они были осуждены, за непрерывное избиение их братьев в цирке на потеху римского народа.